Профессор Фричи выступал с популярными лекциями по половому вопросу. А пока он там разбирался, в этом губительном вопросе, арцебашевский герой Санин заявил, что человеку, как и скотине, все дозволено. Петербургские воры забрались в усыпальницу дома Романовых и стибрили из гробниц царей серебряные венки. В свете строго осуждали глубокое декольте актрисы экзовской пытавшейся соблазнить императора, а в военных кругах облаивали военного министра Сухомлинова, велевшего взрывать крепости, строенные на рубежах сопредельных немецких Русский купеческий капитал, смело побивая рекорды американских бизнесменов, занял первое место в мире по деловой предприимчивости. Россия вышла на второе место в Европе по количеству книжных изданий, первое же место прочно удерживалось Германией. Люди плакали и смеялись, крестили младенцев, провожали новобранцев, шли под венец смущенные невесты, взлетали под облака первые аэропланы, Иван Поддубный бросал на лопатки соперников, и все старались думать о лучшей доли россия Летом вся в васильках и ромашках, А зимою плыли над ее погостами синие вьюги. Над одичалой церквушкой, что затерялась на Косогоре, Светила большая и желтая лунища. О, Русь! Идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты все та ж моя страна В красе заплаканной и древней. Да коли матери тужить?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 Самые влиятельные газеты Германии ежедневно вколачивали в головы обывателей необходимость хоть завтра начать молниеносную войну. В пресыщенном свете Берлина никто не осуждал откровенные декольте Марии Ранцау, но здесь, как и в России, тоже предавались столверчению и вызыванию духов. По теории доктора магии Мевиса, утверждали немецкие эспириты, эпоха кровопролития и небывалых разрушений продлится до 1932 года, который в предсказаниях ван Бейнингена окажется роковым. В этом году на весь мир снизойдет великий сатана, а затем снова наступит райское блаженство. На маневрах солдаты кайзера упоенно распевали «Лишь подвернись, русак, перешибем костяк». Француз разинул пасть, по морде его хрясть, а если не замолк, добавь еще разок.